Рейс Райт «Крипт Прогнивший трон. Глава 12 Десантная капсула моделей игла была полной жутью, изобретенной безумцем и построенной садистами. Концепцию устройства позаимствовали из посмертно опубликованных записей техножреца Эритика Суксо Старгарана 5, который, по слухам, вдохновлялся результатами нелегального исследования стандартной бордажной торпеды значительно уменьшив ее в размерах и добавив ряд собственных технологических решений. Механикус не особо приветствовали подобные проявления и инициативы, вероятно, именно по этой причине автор записи скоропостижно скончался, а сама работа оказалась в самых дальних уголках тайных архивов Марса, где и провела около 3000 лет. Только в середине 41-го тысячелетия, когда дела на военном фронте уже совсем не радовали и отчаяние разожгло в тишно интерес к ранее запретным знаниям, наиболее радикальные из них достали чертежи из запасников и пытались применить древние наработки. Изначально предполагалось, что устройство, известное под названием Проект Халдея, станет индивидуальной десантной капсулой космического боя для Адептуса Стартос и некоторых механизированных частей Скитариев. Но оказалось, что разработанной Xuxo машине не хватало для этого прочности, но машина нашла свое применение среди специализированных подразделений адептус терра — ассасинов, шпионов и инквизиторов. Спиноза не знала ничего из этой богатой и интересными фактами истории, но, чувствуя, как механизмы проклятой машины щелкают и вибрируют в непосредственной близости от нее, бормотало бесконечные богохульное ругательство, понося всех, кто приложил руку к ее созданию. Она ничего не видела, а слышала только рев плазменного двигателя, который наполнял тесное пространство капсулы и давил на уши, несмотря на звукоизоляцию. Руки и ноги оказались плотно прижаты к телу, а на расстоянии ладони от лица находилась обшивка абордажной торпеды. Сверху над головой шипел и пощелкивал блок электрических и механических устройств, реагируя на потоки данных, получаемых от датчиков на обшивке. Духи этих машин были злобными такими же ненадежными и коварными, как механизмы, служившие им домом. Спиноза была абсолютно убеждена, что они специально делали перелет как можно более неприятным. Обычная абордажная торпеда была раз в десять больше иглы и действовала за счет грубой силы и мелтазарядов. зарядов Та капсула, в которой находилась Спиноза, рассекалась мусловно словно нож и оставалась незаметной для космических устройств слежения. Дознаватель едва почувствовала удар, мягкий хруст, за которым последовало жужжание резаков. Включились авгур глушилки, отключив все датчики в зоне проникновения. Машина задрожала, затряслась и проползла немного вперед. Это означало, что капсула закрепилась в проделанной бреши. Спиноза услышала резкий скрежет разрываемого металла, после чего плазменный двигатель проклятого устройства наконец замолчал. Игла дернулась в последний раз, зажгла красную подсветку пассажирского отсека и открыла створки внешнего корпуса. Спиноза, чувствуя невероятное облегчение, движением века отдала команду отстегнуть ремни безопасности, полосы синтетической кожи с шипением втянулись в пазы, и дознавателю удалось распахнуть люк капсулы. Несколько секунд пришлось потратить на то, чтобы выползти из тесного отсека, толкаясь пятками и локтями. Наконец, Люча оказалась на свободе и смогла осмотреться. Игла пробила обшивку точно там, где должна была – в заброшенном отсеке под основными грузовыми трюмами Радаманта. Отверстие во внешнем корпусе судна, затянутое мерцающей дымкой герметизирующего поля, было всего около двух метров в диаметре. Какие бы чувства не вызывал полет в торпеде, устройство выполнило свою задачу – пробуравило обшивку и запечатало щель. Спиноза в качестве благодарности пнула по гладкому покрытому инием корпусу иглы. На звук удара из заднего отсека, болтаясь из стороны в сторону, вылетел Горгий. Его глаз светился неуверенным желто-зеленым светом. Череп ударился о потолочную балку и завертелся, выставив из-под скулы дуло своего игольного орудия. «Тихо!» – зашипела Спиноза, жестом приказывая ему успокоиться. «У тебя система координат сбилась. Сфокусируйся. Кроул сказал, что от тебя будет толк». Горгий развернулся и опустился, уставившись дознавателю прямо в лицо. Только сейчас она поняла, каким древним был череп, почти полностью скрытый за мозаикой из приводов и авгуров. Пучок кабелей, свисавший с того места, где должна была быть шея, коснулся руки дознавателя, звякнув металлом оплетки по керамиту доспеха. «Интерио?» – требовательно спросил череп. «Вроде того. Как ты себя чувствуешь?» – повисло молчание, Затем глаз серого черепа окрасился в привычно кроваво-красный цвет. Кролл ингрессус. Эрго. Поспешим. Поспешим. Спиноза прошла вперед, осматривая помещение, в котором они оказались. На ней были полная броня и закрытый шлем. Несмотря на все преимущества, которые давал такой скафандр, Дознаватель не могла отделаться от ощущения, что она была погребена заживо. Отсек оказался всего несколько метров длиной. Одна из тысяч буферных ячеек между внешней обшивкой корабля и внутренними отсеками. В передней стене был люк, покрытый толстым слоем ржавчины и, очевидно, не использовавшийся уже долгое время. Дознаватель вынула устройство для взлома, закрепила его на замке и подождала, пока оно сделает свою работу. Как только замок щелкнул, ей пришлось двигать крышку люка самостоятельно. Двигатели давно вышли из строя. Наконец, ей удалось протиснуться в щель, внутренности пустого грузового корабля были огромными, гулкими, темными и почти такими же холодными, как космическая бездна снаружи. Спиноза осторожно шла по пластельной палубе, время от времени она проходила мимо перегородок, разделяющих участки, громадных стен, усиленных распорками из адамантия с установленными между ними подъемниками. Вся эта конструкция была модульной, и через равные расстояния на стены были нанесены руны разметки. Каждый символ был высотой около 20 метров. Было сложно представить, как выглядел грузовой трюм Радаманта, когда его заполняли миллионы контейнеров. Сейчас он больше всего напоминал склеп. Спиноза начала сканировать помещение. С помощью встроенного в шлем ауспика она проверяла стены на наличие за ними скрытых пространств. Горгий летел впереди, и его прожекторы сверкали в темноте, будто звезды. Периодически Спиноза натыкалась на печати, видимые в ультрафиолетовом спектре. Такие знаки оставляли после себя арбитры во время планового досмотра. Они тщательно относились к своей работе, проверяя по очереди каждый отсек и заверяя его своей печатью. Разумеется, когда арбитры здесь проходили, трюм был полон. Нехил! протрещал Горгий. Череп улетел вперед, обогнул переборку и исчез во мраке. «Том! Тодом!» «Мы только начали!» — огрызнулась Спиноза, но по правде ее и саму терзало нехорошее предчувствие. Кроул притащил их сюда после собственного расследования, о деталях которого дознавателю было неизвестно. Возможно, его решение и имело под собой веские основания, но она знала Инквизитора слишком недолго, чтобы сказать наверняка. К тому же ей очень хотелось иметь хоть какое-то представление о том, что именно они ищут. Если капитану и было, что скрывать, то лючи не понимала, почему арбитры этого не обнаружили. Досмотр четвертого уровня – это серьезная процедура, которую проводят серьезные оперативники, чья жизнь напрямую зависит от безупречности работы. Несмотря на дурные предчувствия Спинозы, они продвигались достаточно быстро. На грузовых судах была маленькая команда, обычно всего несколько десятков человек, у которых отсутствовал повод спускаться в пустые трюмы. Череп сканировал стены широкоугольными датчиками, и они таким образом постепенно прочесывали весь корабль, стеллаж за стеллажом, отсек за отсеком. Достаточно скоро впереди замаячили последние помещения, еще хранящие застарелый запах последнего груза. На металлическом настиле палубы время от времени попадались отдельные зерна замороженной пшеницы, оставшиеся гнить в темноте. Спиноза завернула за угол и оказалась в таком же отсеке, как и все предыдущие – Она тщательно просканировала стены, и опять ничего. Она проверила печати арбитров одну за другой, все уже осмотрели до них. Спиноза обернулась, отыскивая взглядом Горгия. Череп завис у дальней стены, примерно посередине между полом и потолком. «Давай сюда!», сказала она жестом, приглашая его следовать за собой. «У нас не так много времени!» Горгий не шевельнулся. Итерум. «Это бессмысленно! Я уже все здесь сканировала!» Горгий развернулся и яростно уставился на Спинозу. Его глаз пылал ярко-алым. «Ступидус! Не универса Арма-Матрица Авгура! Нет, нет!» Спиноза резко остановилась. «Ты что-то нашел? Череп начал возбужденно подпрыгивать в воздухе. «Локус хик!» Горгий был метров на 20 выше уровня пола, Спиноза подошла к ближайшему пульту управления подъемником и подключила его к системам брони. Один из настенных погрузчиков пробудился к жизни, дознаватель встала на платформу и та дребезжа зубчатым приводом поехала вверх по стене. Добравшись до места, напротив которого завис Горгий, Спиноза осмотрела очередную, ничем не примечательную панель секции стены. Она была совершенно такой же, как и остальные, с нанесенной ультрафиолетовой печатью. «Здесь уже все осмотрели», — заметила она. «Слепцы! Этерум!» Спиноза сконцентрировала внимание на печати и прогнала ее через весь доступный спектр фильтров. Штамп казался таким же, как остальные во всем, кроме одного факта. Спектральный анализ показал отклонение. Метка выглядела так же, имела ту же подпись, но химический состав чернил отличался. Горгий начал биться в стену там, где висел, после чего поднялся чуть выше и ударился снова — Спиноза осторожно двинулась вдоль платформы, прощупывая панель по краю. Она ничем не отличалась от остальных – 20 метров шириной, 10 высотой, с направляющими желобками под стандартные контейнеры. Когда арбитры досматривали помещение, здесь как раз должен был находиться вплотную прижатый к стене контейнер с грузом. Но Успик ничего не выявлял – сигналы возвращались на датчики и не показывали никаких аномалий. Дознаватель со злостью ударила кулаком по металлической панели. Та не шелохнулась, но с противоположной стороны раздался едва различимый щелчок. Спиноза и Горги переглянулись. "Подвинься". Велела она сервочерепу, снимая с пояса крозилус и активируя энергетическое поле. Серебряный зарычал и осветил мрачные стены электрической вспышкой. Спиноза подняла булаву к самому верху панели и изо всех сил прижала пылающие энергии навершие к стене. Потоки энергии растекались по металлу несколько секунд кромка плиты сопротивлялась нестерпимому жару, но наконец поддалась. Стена треснула, покрылась пузырями и взорвалась. Спиноза едва не упала, когда целая секция металла провалилась внутрь после разрушения опорной панели. Исходящий от свет озарил пространство за стеной. Дознаватель на секунду замерла, ошарашенно глядя в пробитое отверстие. По идее, они сейчас должны были разглядывать просто большую дыру в толще металла, но вместо этого оказались на пороге еще одного помещения. Стены, пол и потолок, которого покрывал толстый слой крови, Потеки казались старыми и засохшими, но на стенах виднелись и другие отметины. Глубокие борозды, как от энергетических когтей, и обожженные чем-то похожим на кислоту участки. «Мерзость!» — прошипел Горгий, влетая внутрь и яростно щелкая затвором встроенной пикт-камеры. «Еретикус майорис экстремис!» В помещении стояла самая невыносимая вонь, с которой Спинозе доводилось сталкиваться. Кровь, стухшая за долгое время в закрытом помещении, лишь отчасти была ее источником. В затхлом воздухе чувствовалось еще что-то, невыразимо отвратительное, от чего дознавателя начало тошнить. Во рту накопилась слюна, и спиноза зашумно сглотнула. «Что за тварь здесь держали?» – спросила она, обращаясь не то к Борге, не то к себе самой. Отсек был пуст, но все эзотерические датчики доспеха зашкаливали. Их показания потребуют тщательного анализа. На первый взгляд казалось, что они демонстрировали полную бессмыслицу. И тут, в дальнем углу, она увидела красный огонек, раз за разом загорающийся и затухающий. Она склонилась над ним и отключила фильтра спиков. Маячок на растяжке, закрепленный на сорванном замке. Он был активен и передавал сигнал кому-то на корабле. Спиноза помчалась обратно к подъемнику. «Анила!» — рявкнула она в микрофон передатчика, как только платформа поползла вниз на палубу. «Готовься к экстренному отлету! Уведоми лорда Кроула и готовь пушки! Нас раскрыли!» Кроул никуда не торопился. Он внимательно всматривался в светящиеся руны, бегущие сплошным потоком по выпуклому экрану. Перечни оформленных грузовых деклараций перевалочных складов и варп-станций были совершенно обычными. Ничего из этого не смогло бы вызвать и намека на подозрение даже у наиболее требовательных контроллеров. Без сомнения, арбитры уже прошерстили все эти документы, но никогда нельзя знать наверняка. Они осмотрели возможно сотню кораблей перед тем, как высадились на Родомант, а даже инспекторы с серьезной психологической подготовкой могут уставать. Он чувствовал, как арианда тяжело дыша, то нависает над его плечом, то расхаживает туда-сюда, изо всех сил стараясь не выдавать своего крайнего беспокойства. Капитан очень боялся, так же, как и его команда. Вполне ожидаемая реакция. Когда-то давно он, возможно, и принял бы это за доказательство их виновности. Но на самом деле Эразм давно осознал истину, которую уже пытался донести до Спинозы. Все боялись Инквизиторов. И преступники... И невинные, и от этого их работа становилась только труднее. Дознаватель, по всей видимости, еще не до конца уразумела этот факт, но Кроул надеялся, что со временем она поймет. Он задумался о своем новом околите и на какой-то миг отвлекся от бегущих по экрану данных. Инквизитор вспомнил, как много месяцев назад в первый раз разговаривал о ней с Ревом. Достать досье оказалось нелегко, но Гук проявила чудеса изобретательности, они все были готовы для него постараться, и это являло собой очень немногие приятные моменты в мире полном разочарований. Стоило ли ему ощущать угрызение совести? Может да, а может нет. Он так давно перестал общаться с людьми, что общепринятые нормы морали теперь приходилось вспоминать и не без труда. И тем не менее, несмотря на очевидно сильное влияние Тура. Дознаватель показывала определенный прогресс. «Я могу вам как-то помочь, Инквизитор?» Раздался недовольный голос Арианды. Кроул переключился на следующий экран, не отводя взгляда от покрытого жирными потеками монитора. Замелькали новые руны массив за массивом. «Как долго вы пробыли за орбитой Луны?» – спросил он. «Два дня», – ответил капитан. «Два дня?» – удивился Кроул, наконец подняв взгляд на капитана. Арианда пожал плечами, не очень достоверно изобразив веселье. Я не стал указывать им, как надо работать. Кроул посмотрел на экран. Вот тут. «Я изучил ваш внутренний журнал по навигации в пределах Солнечной системы. В нем все в точности, как вы описали. Но есть одна необычная вещь. Возможно, вы сможете мне помочь. Ваши авгуры зафиксировали сближение с другим судном на отметке времени 456.56.13». По журнальным записям я могу приблизительно рассчитать, что это произошло где-то в секторе 4569, а это далеко от Луны. С другой стороны, если верить вашему навигационному датчику, в то же самое время Радамант находился в 5000 километров от Луны и ожидал разрешения пришвартоваться на верфях Кресса. Так что у вас либо невероятно большой диапазон работы датчиков, либо одна из записей неверна. Что же произошло? Кроул поднял взгляд и увидел, что Арианду довольно сильно трясет. но удивило его другое. Генерал-капитан с двух рук целился Инквизитору в голову из пистолета. По пухлому лицу несчастного ручья метёк пот, стекая в пышные усы. Все до одного члена команды, за исключением безвольных сервиторов, также вытащили оружие. В основном дробовики и устаревшие модели лазганов. Как раз то, что ожидаешь увидеть в руках команды грузового судна. Дрон, как же мне хочется, чтобы вы никогда здесь не появлялись. Судя по его виду, Арианда не просто паниковал, а чуть ли не плакал. Думаете, мне хочется это делать? Думаете, мне хочется покупить себя? Кроул задумался. Тянуться за револьвером пришлось бы долго, но Инквизитора больше беспокоило не направленное на него оружие, а то, что люди вообще решились на подобное. «Вы понимаете последствия своих действий?» — спокойно спросил Кроул. «Да будьте вы прокляты! Все я понимаю!» — взвизгнул Арианда, пытаясь совладеть с трясущимися руками. «Вы послали кого-то ко мне в трюм, и он...» только что активировал датчик движения. Теперь я не могу позволить вам уйти. Никому! Они же найдут меня, понимаете? Они найдут меня! Он найдет меня! Я не могу! Я не буду!» Ствол ходил ходуном и прыгал из стороны в сторону все сильнее, по мере того, как мускулы капитана сводила судорогой. «Я лучше умру! Лучше умру! Ничто из того, что вы можете со мной сделать, не будет хуже. Ничто!» Кроул, не обращая внимания на направленное в его сторону оружие, смотрел прямо в терзаемое душевными муками лицо Арианды. «Вы ведь хороший человек, генерал-капитан, правда? Вы любите Империум, я вижу это, но впутались во что-то пугающее. Сообщите мне имена, и, учитывая обстоятельства, это будет настоящим подвигом». Ариандо расхохотался. Его плечи поднимались и опускались в унисон с истеричными всхлипами. Мне плевать, если бы вы видели то же, что и я, трон святый. Да я в любом случае обречен на очищение. Все мы на него обречены. Да и вы тоже. Да какая разница, если. Кроул терпеливо выжидал, когда мотовин, впрыснутый в кровь системами брони, начнет действовать. Как только Инквизитор начал двигаться, стимулятор среагировал с катализаторами химических процессов в доспехе и придал его движениям невероятную скорость. Эразм схватил радости с кобуры и выпустил пулю в плечо Арианды, прежде чем тот успел хотя бы заметить движение. Генерал-капитан упал на пол, в опять боли. В это время Кроу уже вступил в бой с остальной командой мостика, уклоняясь от беспорядочных залпов и раздавая удары закованными в металл кулаками. Первые двое побежали прямо на него, дико из своего примитивного оружия. Он ушел в сторону от выстрелов и стукнул одного из нападавших в лицо, а затем обратным движением резко ткнул локтем в открытое горло второго. Увидев это, остальные побежали к дверям в задней части мостика. Кроул схватил одного из бегущих за шею и с силой ударил его о палубу, сломав ему позвоночник. Еще один член команды Родаманто упал, разбрасывая вокруг брызги крови и осколки костей, сраженный пулей радости, попавшей ему в затылок. Кроул развернулся к оставшейся части команды. Лишившись пути для отступления, люди, несмотря на сковывавший их ужас, снова схватились за оружие и отошли назад, пытаясь занять более удобные позиции для стрельбы. Кроул не дал им такой возможности. Мотовин позволял ему двигаться с нечеловеческой скоростью, а силовая броня значительно увеличивала возможности. Инквизитор прыгнул, перезаряжая револьвер прямо в воздухе. Он приземлился прямо в центре собравшихся в плотную кучку людей, ударом ноги проломил грудину ближайшего из них Ухватил второго за волосы и ударил лицом об блок кагитаторов Точными выстрелами Кроул расправился еще с двумя противниками Он рвал их на куски, как какой-нибудь мстительный дух старой ночи И обрывал вопли несчастного тяжелыми ударами кулаков Последний выживший пытался убежать и спрыгнул на наклонные иллюминаторы нижнего уровня Как будто мог их разбить и скрыться в космосе Но Эразм настиг его, схватил за голову и резко дернул. По мостику разнесся мерзкий хруст, за которым последовал глухой удар обмякшего тела о палубу. Покончив с командой, Кроул остановился, чтобы отдышаться. Кровь медленно стекала по разбитым пультам управления, только сервиторы, подключенные к терминалам, продолжали работать, как будто ничего не произошло. На их бессмысленных лицах не отражалось никаких эмоций. Кроул поднял радость, начисто вытер оружие, перезарядил и подошел к корчившемуся от боли Арьянде. Инквизитор сел на корточки подле капитана и нажал кулаком на рану. Молчи. И слушай внимательно, тихо произнес он. Ты уже подписал себе смертный приговор и знаешь об этом. Но твоя смерть все еще может быть быстрой и безболезненной. Твоему имени не обязательно оказываться в списках проклятых. У тебя ведь есть семья. «Ты же не хочешь, чтобы они страдали, верно?» «Я могу забрать тебя отсюда, могу защитить. Работай со мной, и это будет хорошая смерть!» Арианда рассмеялся. На искаженных гримасой страдания губах выступила кровавая пена. «А если я поверю?» Пробулькал он, морщась от боли. Его глаза налились кровью, а тело задергалось. Кролл отодвинулся подальше, когда лицо капитана начало наливаться синевой. Его выстрел не мог нанести подобных повреждений. Вероятно, капитан проглотил что-то, чтобы прервать свои страдания. И это, в отличие от всего остального, вызвало у Кроула неподдельное отвращение. «Имя!» – потребовал Инквизитор, глядя сверху вниз на бьющееся в судорогах тело. «Просто назови имя!» Арианда на миг смог вернуть себе контроль над телом. На лице отразилось сожаление. «Он узнает!» «Даже на... на той стороне...» «Он знает». Капитан корабля захлебнулся рвотой и дико выругался. Кроул видел набухшие от напряжения вены. Через секунду Арианда был уже мертв. Когда тело обмякло, что-то звякнуло по металлу. Кроул повернулся на звук и увидел, что трость генерала-капитана катится по настилу. Инквизитор поднял ее и заметил, что камни на навершии слегка мерцают, как будто туда встроен передатчик. В тот же миг освещение мостика сменилось на тревожный красный свет, а на пикт-экранах появились предупреждающие сообщения. Кроул подошел к ближайшему монитору и запустил диагностику. Отчет пришел почти сразу. Причиной тревоги стал только что перегруженный плазменный двигатель. И до того, как корабль разлетится на куски, оставалось не так уж много времени. Инквизитор бросил испепеляющий взгляд на труп Арьянды. Проклятвый ублюдок. Процедил он. Спино занеслась по коридору, чувствуя, как прогибаются под ногами листы настила. Стены ходили ходуном, заклепки вылетали из гнезд, будто пули. Она ударила висок Горгия, и череп отлетел к стене, изрыгая проклятие на высоком готике. «Лорд Кроул!» снова пыталась связаться с наставником, и в этот раз ее голос звучал более тревожно. Анили тоже не удавалось выйти с ним на связь, а корабль грозил вот-вот развалиться на части. Где-то в глубине отсеков машинариума нарастал низкий гул, напоминающий рев целого стада быков. Дальше будет только хуже. Дознаватель уже видела, к чему приводит авария плазменного реактора на крупном транспортном судне. В тот раз от корпуса осталось так мало, что даже утилизационным бригадам оказалось почти нечего забирать. Спиноза добралась до перекрестка и завернула за угол, изо всех сил пытаясь двигаться быстрее. Она чувствовала, как воздух нагревается. Пол завибрировал еще сильнее, листы настила начали изгибаться, а по стенам побежали змеевидные трещины. Когда Спиноза наконец добралась до палубы, на которой располагался мостик, все вокруг шаталось, а светильники разлетались на куски, осыпаясь дождем пластековых осколков. Двери командного отсека были заперты, и она силой впечатала на вершие серебряного в створки, ломая и сжигая расщепляющим полем усиленную металлическую дверь. Ей потребовалось три удара, чтобы левая створка повисла на петлях, Спиноза толкнула ее и ворвалась внутрь. Мостик оказался завален телами. Они лежали на терминалах и в ячейках для сервиторов. Потолок по большей части обвалился и держался лишь благодаря вееру опорных балок, поддерживающих купол. Кагитаторы умирали по одному, сначала начиная выдавать бесконечные строки мусорного кода, а затем взрывались, выпуская струи черного дыма. В центре этого безумия Кроул сгорбился над каким-то чудом уцелевшим терминалом и деловито щелкал по клавишам. Лорд Кроул! — закричала Спиноза, подбегая к инквизитору. «Корабль вот-вот взорвется! Нужно уходить! Немедленно!» «Дай мне минутку, Спиноза!» — ответил Кроул, не отрывая взгляда от экрана. Дознаватель шарашина уставилась на него. Из-под палубы раздался гулкий треск. Звук постепенно нарастал. Громада корабля могла в любой момент начать разрушаться. Спиноза подбежала к передней стене мостика, вдоль которой шел ряд иллюминаторов из бронестекла. «Анила!» — попыталась она связаться с пилотом. «Доложи о своем местонахождении и статусе!» Ответом ей был только шум помех. Бурлящая поблизости плазменная энергия глушила всю связь. «Лорд, нам нужно...» «Минутку...» Прогремел сильный взрыв, от которого в дальнем конце мостика настил изогнулся, будто тряпичный, и под ним показалась бездна, вскоре наполнившаяся отсветами пламени. Рев из глубины корабля становился все громче и ближе, волна разрушения поднималась к верхним уровням, у них оставались считанные мгновения. Выругавшись сквозь зубы, Спиноза вытащила две миниатюрные крак-гранаты и метнула их в панели из бронестекла. Затем она повесила Крузиус на пояс и вернулась за наставником, собираясь силой оттащить его от терминала. Но к тому моменту, как она до него добралась, Кроул наконец закончил работу и надел висящий на поясе шлем. «Спиноза, ты какая-то напряженная!» Заметил Инквизитор как раз в тот момент, когда очередной взрыв спучил дальнюю часть мостика, и та покрылась сетью трещин. «Поторопитесь, милорд!» настойчиво произнесла дознаватель, толкая его к иллюминаторам. Гранаты взорвались, одна за другой, разбив стекло на тысячи сверкающих в отблесках пламени осколков. Воздух на мостике тут же вылетел наружу, подхватив за одно и двоих людей и выбросил их в открытый космос. Даже несмотря на шлем и броню, это было жутко больно. Спиноза чувствовала, что она летит кувырком, перед глазами мелькали звезды и неясные очертания. Несмотря на все попытки брони компенсировать резкое изменение внешней среды, от внезапного понижения температуры у нее перехватило дыхание, а сердце бешено заколотилось. Какое-то время, пока она летела в потоке обломков, а все звуки заглушались ее судорожными вздохами в замкнутом контуре доспеха оказавшимися оглушительно громкими, Спиноза не могла сконцентрироваться вообще ни на чем. Мир для нее состоял из калейдоскопа звезд и ощущений полной растерянности. Затем она увидела бело-серую сферу Терры, на фоне которой выделялась пылающая громада Радаманта. Тут же был Кроул, практически незаметный в своей черной броне. Он проплыл мимо, вытянув руки, как будто собирался что-то ухватить. Черная вдова появилась из темноты космоса как раз вовремя. Люк пассажирского отсека был распахнут, готовый принять их на борт. Анила мастерски работала двигателями, пытаясь выловить выживших. Кроул оказался внутри первым, после этого пилот развернула корабль, чтобы подобрать спинозу. Дознаватель на скорости влетела внутрь, ударилась о дальнюю стену отсека и едва не вылетела обратно. Кроул, к этому моменту уже пристегнутый, схватил спинозу и довольно бесцеремонно пихнул в кресло. Горги, используя собственный миниатюрный реактивный двигатель, влетел в уже закрывающиеся двери, когда Анила стала разворачивать корабль для побега. В отсек начал подаваться воздух, вместе с атмосферой вернулись из звуки, рев двигателя и грохот обломков по обшивке. «Это было уже слишком, милорд!» – проворчала Спиноза, пристегиваясь. Она кипела от ярости из-за опасной задержки. «Я был абсолютно уверен, что ты все сделаешь как надо», – совершенно спокойно ответил Кроул. Черная вдова тем временем перешла на максимальную скорость, быстро удаляясь от космического грузовика. Анила не жалела двигателей, через несколько секунд их настигла взрывная волна, От которой легкий корабль буквально завертелся. От тяжелых ударов по корпусу все тряслось и изгибалось. Довольно крупные по размеру объекты то и дело врезались в них, а затем кружась устремлялись к поверхности планеты. Их маленький замкнутый мирок накренился, гравикомпенсаторам не хватало мощности, чтобы удержать курс. И черная вдова сорвалась в штопор. Серия столкновений и ударов, казалось, вот-вот расшибет корабль, и все его пассажиры рухнут в кипящие внизу токсичные облака. Наконец, Аниле удалось выровнять черную вдову» и стабилизировать полет. Тряска стихла, затрещал динамик внутренней связи, и оттуда донесся сухой голос пилота. «Взрыв привлек много внимания», — доложила она. «К нам приближаются патрульные корабли, а один из крейсеров разворачивается к нам орудиями». «Избегай контакта, Анила». — приказал Кроул, снимая шлем. «Нам нужно войти в атмосферу, прежде чем кто-то успеет засечь нас. Все спишут на аварию в реакторе». Спиноза тоже освободилась от шлема и уставилась на наставника. Сердце все еще колотилось от избытка адреналина. «И что? Это того стоило?» — спросила она изо всех сил, стараясь не кричать. «Больше всего ей хотелось задушить Инквизитора». Кроул улыбнулся ей. «Более чем, Спиноза», — ответил он. Я думаю, что у нас наконец-то что-то появилось.